Глава 10. Лес. Утро после налогового грабежа встретило их сплошной стеной моросящего дождя, превратившего пыльные улицы в липкое коричневое месиво. Настроение у всей компании было соответствующим. Они молча жевали оставшиеся после фискального рейда припасы. Помятые яблоки и хлеб, по твердости соперничавший с булыжником мостовой, в котором уже угадывался легкий, но уверенный привкус будущей плесени. Запивали все это водой из колодца. В дверь, не стучась, как и полагается существу, которое когда-то было магом, вошел осел. Его морда была мокрой, с кончиков ушей капала вода, а в глазах читалось недовольство. «Ну что, артисты, протрезвели от вчерашнего триумфа и последующего налогового вычета?» — спросил он, безразлично оглядывая скудные остатки богатства. «Пора в путь!» Князь Дроган не любит ждать, а его шпионы, уверяю вас, уже доложили, что мы еще не покинули город. И не надейтесь спрятаться. Местный налоговый комитет чует неуплату на всей территории под контрольной Дрогану и всегда находится на расстоянии вытянутой руки. Куда теперь? Мрачно буркнул Борис Кот, отряхивая лапу от прилипшей крошки. Снова на рынок выступать, чтобы этот Родрик пришел и забрал последние портки? Или сразу на Эшафот? «Сэкономим время и нервы местному палачу?» «По контракту», — напомнил Осел, словно зачитывая условия кабальной сделки. «Мы должны добыть три дара. Начинаем с самого, на мой взгляд, простого. Ну или наименее самоубийственного. Пирожар птицы». Люси, любуясь на свое вернувшееся кольцо, единственный актив, переживший налогообложение, тяжело вздохнула. «И где же искать эту птичку? В местном зоопарке?» Или на птичьем рынке? Может, просто поспрашивать у голубей? Они, наверное, в курсе птичьих трендов. «Зоопарк?» — фыркнул осел. «Это сильно сказано для места, где главный аттракцион — публичная казнь». Нет, скорее в заповеднике с односторонним входом. По слухам, которые, я уверен, распустил сам князь, дабы избавиться от надоедливых просителей, жар птицу похитила и заточила в своем святилище лесная мать. «Кто-кто?» переспросил Борис, насторожив уши. «Звучит, как название эко-бренда по производству меда. «Дух леса», — пояснила Сюл. «Древний, могущественный и, судя по всему, обиженный на людей вообще и на князя Дрогона в частности». Говорят, это она наслала неурожай на окрестные поля. А точнее, жар птица, будучи символом плодородия и света, похоже, пыталась помешать ей и стала ее трофеем. «Наша задача — найти, где она ее прячет, и, по возможности, выкрасть у нее птицу или сыграть для лесной матери песню, которая умиротворит ее гнев». «Украсть у древнего духа леса?» Люси посмотрела на осла, как на ненормального. «У тебя вообще есть план, как мы после этого останемся в живых? Или мы просто идем на самоубийство с музыкальным сопровождением? Это как концерт группы «Самоубийцы», только без гонорара». «Лесная мать?» Переспросил Сашка, откладывая Людню. Звучит по-матерински. Может, пирожком угостит и птичку сама отдаст? У моей бабушки, например, стоило только пожаловаться на голод, как на столе появлялись пироги. Вряд ли, сухо парировала осел. Знаете, кто в вашем мире является ее ближайшим воплощением? Ну, фея какая-нибудь. Дриада? Предположила Люси. В красивом платье из листьев поет с птичками. Близко подначивал сел «Но не угадали. Вспомните сказки. Самую злую, самую могущественную и самую костяную бабулю». В горнице повисла пауза, нарушаемая лишь завыванием ветра и чавканьем лехи, пытавшегося размягчить хлеб в воде. И вдруг лицо стёпки петуха вытянулось, а перья на загривке встали дыбом, словно его только что пропустили через электрошокер. «Баба!» «Баба-яга?» — прокукарекал он тонким, испуганным голосом. Осел медленно и многозначительно кивнул, словно профессор, подтверждающий самый худший диагноз. Именно. Только здешняя версия куда древнее, могущественнее и обидчивее. Она — дух самого леса, его гнев и его слепая ярость. В ее прислужниках ходят и лешие, и кикиморы, И, говорят, даже Змей Горыныч исполняет ее поручения. А уж русский дух она, извините за тавтологию, на дух не переносит. Считает его шумным, наглым и чуждым. Так что...» Он обвел взглядом всю компанию. «Наше появление она точно не одобрит. Вы для нее ходячее оскорбление». «Прекрасно!» — простонал Борис, заламывая лапы в пародии на театральное отчаяние. «Идем в гости к бабе Еге. «А что нам надо? Всего-то похитить у нее птичку». «Нет, я все понимаю, квесты, приключения, но это уже даже не уровень «сложно». Это уровень «Иди нахер, осел, мы домой хотим». «А есть другие варианты», — тихо спросил Лёха пес, прислушиваясь к завыванию ветра за окном, в котором ему чудились злобные налоговые инспекторы. «Кроме как идти в этот дремучий лес на верную погибель. Я помню, страшилку про него ты уже озвучивал» альтернатива вернуться к князю дрогану с пустыми руками и познакомиться с его плахой напомнила сел выбор по моему очевиден с одной стороны пусть и смутная почти иллюзорная надежда с другой верная быстрая и эффективная смерть я голосую за надежду она хоть и смутная но в ней нет топора ладно сдалась люси вставая и отряхивая платье которое несмотря на все перипетии все еще выглядело роскошно но для похода в дремучий лес было абсолютно неуместно. «Значит, идем. Силовой вариант отметаем сразу, ибо мы музыканты, а не отряд спецназа. Значит, дипломатия и хитрость». В ее глазах, привыкших к кастингам и жадным взглядам фотографов, читалась новая стальная решимость. «План есть», — уверенно сказал осел. «И он использует ваши новые, эм, эволюционные приобретения». Все насторожились, предчувствуя недоброе. «Люси», — обратился он к ней, — «ты в этом мире реально принцесса. Но не кичись статусом. Духом леса плевать на царские и княжеские титулы и твою былую карьеру. Веди переговоры с помощью обаяния и ума. Ты же умеешь располагать к себе людей. И, надеюсь, сможешь обоять и духов. Главное — искренность. Они чутки к фальше». «Стёпка», — продолжил он, глядя на петуха, — Твой новый оглушительный голос — это дар. Им можно отпугнуть младших духов леса, кикимор и прочую нечисть, которая будет пытаться нам помешать. Твое кукареканье — наш звуковой щит. Борис кивнул осел в сторону кота. Твоя новая ловкость и умение быть незаметным — верный ключ к успеху. Пока мы будем отвлекать лесную мать музыкой и переговорами, ты должен будешь незаметно, как тень, проникнуть в святилище и освободить жар птицу. «Думаю, инстинкты тебе помогут». «А я?» — спросил Леха пес, виляя воображаемым хвостом. «Что я буду делать?» «Ты?» — осел, посмотрел на него с одобрением. «Будешь нашим главным по выживанию. Твой нюх должен находить съедобные грибы и ягоды, а уши — предупреждать об опасности. И, пожалуйста, постарайся не есть ничего, что похоже на местных жителей, особенно если они разговаривают и жалуются на жизнь». Дорога до опушки зачарованного леса заняла почти весь день. Когда они добрались до цели, их взором открылось нечто, радикально отличающееся от уютного подмосковного сосняка. Лес стоял перед ними сплошной непроницаемой стеной. Деревья были исполинскими, их стволы толщиной с небольшой танк терялись в молочной пелене тумана, славшегося между ними. Ветви, похожие на скрюченные пальцы великанов, плотно сплетались и солнечный свет пробивался лишь редкими, косыми лучами, выхватывая из мрака причудливые узоры на коре и яркие ядовитые пятна грибов. Воздух был густым, влажным и тяжелым. Он пах прелыми листьями, смесью влажной земли, цветущего болиголова, разлитого меда и магии. От этого запаха слегка кружилась голова и щекотала в носу. «Но...» — выдохнул Борис, озираясь. «И кто тут у нас заказывал декорации для фильма ужасов? Прямо «Ведьмак» первый сезон». Они остановились на небольшой поляне у самой опушки, чтобы составить хоть какое-то подобие детального плана и дать Люси передохнуть. Идти в тяжелом бархатном платье по бурелому было то еще удовольствие. Люси сидела на поваленном стволе, обхватив колени руками. И смотрела, как Сашка Трубадур с лицом, измазанным сажей от разведенного костра, настраивает свою людню. Струны жалобно звенели, отзываясь эхом в гнетущей тишине леса. Леха пёс уткнувшись носом в землю, яростно рыл у края поляны, отчаянно поскуливая. «Ищу, ищу хоть что-то съедобное!» — бормотал он. «Чую, тут должен быть клад! Старая кость, прошлогодний пирог, что угодно!» Борис-кот, сидя на корточках, методично вылизывал свою шерсть, превратившуюся в неотъемлемую часть его тела. Его движения были плавными, почти гипнотическими, и Люси с удивлением ловила себя на мысли, что он уже двигался как настоящий кот, осторожно, бесшумно, с постоянной скрытой готовностью к прыжку. Степка петух напротив, метался по поляне, как ошпаренный, то и дело взлетая на несколько сантиметров над землей и оглашая окрестности оглушительным криком. «Бля, ребята!» — заорал он, приземлившись рядом с Люси и чуть не сбив ее с ног. «Это жесть какая-то! Я вчера пытался спеть «Естедэй Маккартни», а из горла вышло только ку на трех октавах. Это не голос, это оружие массового поражения слуховых аппаратов!» «Радуйся!» — буркнул Борис, не отрываясь от своего туалета. «Зато злых духов отпугнешь на километр». А это, как выяснилось, наша основная задача на ближайшее «Сколько там осел? За неделю управимся?» Осел, который мирно щипал странного вида папоротник в нескольких шагах, поднял голову. Его большие влажные глаза смотрели на компанию с выражением, которое Люси теперь научилась распознавать. Это была смесь нисходительности и глубокой усталости. «Неделя?» — переспросил он, переживывая травинку. «Вот дурашка!» «Глядя на вашу слаженность и боевой дух, мы здесь, возможно, и обоснуемся навсегда. Это испытание. Каждый наш шаг будет проверять вас. Вашу решимость, вашу дружбу, вашу... человечность. Или то, что от нее осталось». «Ага», — хмыкнул Лёха, отряхиваясь и подходя к ним. «Проверять будут, а кормить нет. Я тут пушки перерыл, кроме каких-то странных грибов, похожих на уши тролля. «Ничего не нашел!» «Осел, ты же местный! Подскажи, где тут ближайший вкусный точка? Или хотя бы лавка с шаурмой?» «В этом королевстве?» С достоинством ответил осел. «Питаться следует тем, что дает лес. А Макдональдс, или как ты его, вкусная точка, находится в другом измерении, до которого нам, увы, не добраться». Он задумчиво посмотрел на Люси. «Не сейчас. Сейчас нам нужно выжить и выполнить поручение князя, От этого зависит не только ваша жизнь, но и, как это непафосно пафосно звучит, судьба всего княжества. Без жар птицы урожай погибнет, и наступит голод. А голодные люди — это самое страшное чудовище, с которым можно столкнуться. Мысль о голоде заставила всех на мгновение притихнуть. Даже Стёпка перестал кукарекать. Люси поежилась. Она приехала на вечеринку, чтобы заработать денег на ипотеку а оказалась втянутой в сражение за выживание целого народа. Абсурд был настолько тотальным, что хотелось просто лечь на этот мшистый валун и зарыдать. Но плакать было некогда. Нужно было действовать. «Ладно», — сказала она, вставая и отряхивая платье. «Давайте составим план. Осёл, ты сказал, что нам нужно умиротворить лесную мать песней. Какая песня может умиротворить Бабу-ягу?» Она все еще с трудом свыкалась с этой мыслью. «Баба-яга», — поправил ее осел, — «это лишь одна из ее ипостасей, одной из имен. Здесь она — лесная мать, хозяйка зверей, владычица корней и ветвей. Она древняя, могущественная и очень обиженная. На людей, на то, что они вырубают леса, оскверняют реки, забывают старые обычаи. Ее гнев — это не каприз». Это месть. Месть за боль, которую ей причинили. Чтобы умиротворить ее, нужна не просто красивая мелодия. Нужна песня, которая тронет ее каменное многовековое сердце. Песня, в которой будет искренность, боль, надежда и, возможно, немного магии. Магии у нас нет. Уныло заметил Сашка, безнадежно дергая за расстроенную струну. Если не считать магию фальшивой ноты. Осел задумался. Его уши задергались, как будто он ловил какие-то далекие, неведомые другим звуки. Я был магом, когда-то, но теперь я осел. Мои силы ограничены. Я могу направить вашу энергию, помочь вам найти нужный лад, но сам творить чудеса, увы, уже не могу. Ваша сила в вас самих, в вашей музыке. «В вашей дружбе», — он произнес это слово без тени иронии. «У нас есть музыка», — твердо сказала Люси. «Настоящая живая музыка. Та, которая заставляет сердце биться в унисон, которая лечит душу. Давайте вспомним что-то такое». «Дружба — это, конечно, прекрасно», — проворчал Борис. «Но как нам проникнуть в ее святилище? Ты сказал, что оно охраняется». Леший, змей Горыныч, звучит как сценарий блокбастера с бюджетом в несколько сотен зеленых лимонов. А у нас бюджет тыква и три яблока. Леший это дух-хранитель леса, пояснил осел. Он не враг, если вы не враги лесу. Он может быть даже вашим проводником, если вы докажете ему свое уважение. А змей Горыныч. Осел на мгновение замолчал и в его глазах мелькнуло что-то, похожее на неподдельный страх. «Это ее верный страж, трехголовый, огнедышащий, неумолимый. Его не победить силой, только хитростью. Или песней». «Опять песней?» — переспросил Леха. «Ты хочешь, чтобы мы спели песню Змею Горынычу? Типа «Баю, баюшки, баю», «Не ложись на краю», «А то придет Змей Горыныч и утащит тебя в пасть?» «Замечательная идея!» кивнул осёл к всеобщему ужасу. Сон — это его слабость. Когда он спит, его головы беззащитны. Но песня должна быть особенной, колыбельной, той, что поет мать своему дитя, чтобы убаюкать его, отогнать страхи и подарить покой. Такой, чтобы ему приснилось, что он маленький, безобидный уж, а не гигантское чудовище. Все замолчали, обдумывая эту информацию. Колыбельная для трехголового дракона. Задача была настолько абсурдной, что становилось смешно. Но смех быстро сменился растерянностью. «У нас нет колыбельных!» — воскликнул Сашка. «Мы играем рок, фолк-рок, иногда блюз. Колыбельные — это не наш профиль. Наш профиль — это будить соседей, а не убаюкивать драконов. Напрягите свою память, вспомните!» — предложил осел. «В вашем мире, в детстве!» Там была музыка, которая трогала душу. Простая, искренняя, добрая. Люси закрыла глаза, пытаясь пробиться сквозь годы усталости, кастингов и кредитных договоров. Детство. Это было так давно. Шум дождя за окном, запах бабушкиных пирожков. И мелодия. Трогательная, нежная мелодия, под которую она засыпала, ложкой снег мешая. «Ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь?» «Что?» — не понял Стёпка, склонив голову на бок. «Колыбельные медведицы!» — воскликнула Люси, открывая глаза. «Из мультфильма про Умку! Это же идеально! Она о любви, о защите, о том, как мать оберегает свое дитя от всех бед. Это именно то, что нужно!» «Ты гений, Люсь!» — воскликнул Сашка. Его лицо озарилось надеждой. Я смогу ее переработать, сделать аранжировку под наши инструменты. Лютня, бас, барабан и петушиный вокал на припеве. «Почему на припеве?» — обиделся Стёпка. «Я могу и всю песню спеть. С чувством, с толком, с расстановкой». «Лучше не надо», — хором сказали Борис и Лёха. Началась подготовка. Сашка взял лютню и начал подбирать мелодию, трансформируя нежные ноты детской песенки в нечто более эпичное но сохраняющая свою первозданную теплоту. Леха, несмотря на голод, вызвался быть звукорежиссером, отбегая на расстояние и оценивая, как звучит песня. Стёпка репетировал свой кукарекающий припев, стараясь вложить в него максимум чувств, а не просто громкость. Люси же, как принцесса, взяла на себя роль главного переговорщика. Она ходила между музыкантами и пыталась понять, как ей, простой модели, вести переговоры с древней, могущественной и, судя по всему, крайне раздражительной богиней. «Осёл?» — спросила она, подойдя к нему, когда остальные были поглощены репетицией. «Ты сказал, что мне нужно использовать обаяние и ум. Но как? Что я должна сказать лесной матери? Здравствуйте, я Люси, мы пришли забрать у вас жар-птицу, не сердитесь, пожалуйста, вот наши музыкальные рекомендации?» Осел посмотрел на нее долгим проницательным взглядом. Ты недооцениваешь себя, принцесса. Ты не просто красивое лицо с ипотекой. Ты сердце этой группы. Ты так кто держит их вместе, когда им хочется разбежаться в разные стороны, спасая свои шкуры. Ты так кто находит выход, когда все кажется безнадежным. Лесная мать чувствует честность. Она почувствует твою искренность, твою боль, твою надежду. «Говори с ней от сердца, расскажи ей, почему вам нужно вернуть жар птицу. Не для князя, а для людей, для жизни. Скажи ей, что вы не враги лесу, что вы его гости, и что вы хотите понять ее боль». Люси глубоко вздохнула. Ей казалось, что это сложнее, чем пройти кастинг в самый пафосный модный дом. Но выбора не было. Через несколько часов, когда песня была более-менее отрепетирована, а у Лёхи началась настоящая истерика от голода, он даже попытался съесть одно из ушей тролля, но выплюнул, заявив, что это хуже, чем веганский бургер из аэропорта. Осел объявил, что пора отправляться в путь. Именно в этот момент Стёпка, до этого мрачно клевавший ничего не значащие веточки, вдруг выпрямился во весь свой петушиный рост, откашлялся и, подражая интонации стюардессы или капитана самолета, вещал на всю поляну. «Уважаемые путешественники нашего безумного квеста, а в частности маг, принцесса и сопровождающие их лица, прошу обратить ваше внимание на небо, а более внимательно на солнце, ежели вы законченные идиоты!» Он слегка откашлялся и продолжил то, разумеется, можем продолжить наше увлекательное путешествие в кромешную тьму. А коль у вас осталась хотя бы искорка здравого смысла... Петух сделал выразительную паузу. То вы, возможно, заметите, что буквально через пару минут светило скроется за горизонтом и настанет ночь. В лесу. В зачарованном. Я, конечно, понимаю, что в названии нашей группы присутствует ключевое слово «идиоты». Но лично я себя таким не считаю. Поэтому кто хочет идти, тому аминь. И счастливого пути впасть к Кикиморе. А я лучше с комфортом переночую здесь и прокричу свое кукареку перед рассветом. Всем спасибо. Вопросы есть?» Проникновенная речь Степки отрезвила общий порыв быстрее спеть колыбельную для Горыныча. Все уставились на запад где солнце и впрямь почти полностью скрылось, окрашивая небо в зловещие багровые тона. Идиотизм ситуации стал очевиден даже ослу. «А ведь петух прав», — первым сдался Борис. «Ночью в этом лесу нас просто сожрут и даже не подавятся». «Стёпка, ты сегодня главный стратег. Остаемся. выдохнула с облегчением Люси, которая уже мысленно прощалась с жизнью. Ночь прошла на удивление без происшествий. Если не считать, что Лёхе, да и не только ему, всю ночь чудились чьи-то голодные вздохи из чащи. А утром Степка, как и обещал, поднял всех пронзительным, победным кукареку, от которого с ближайших ветвей посыпалось листва, и сонно рухнуло что-то мелкое и пушистое.